Елизавета Дворецкая Щит побережья. Книга первая, Восточный Ворон. Корабль во фьорде, часть третья Читает Дмитрий Машкович Молод я был, странствовал много и сбился с пути. Счел себя богачом, спутников встретив, друг радость друга. Старшая Эдда из речей высокого. Давать должен тот, кто сам имеет младшая эдда. Слова канунга Хрольва Жердинки Глава первая Усадьба Тингваль, поле Тинга, издавна славилась как самое спокойное место на всем восточном побережье Квитинга. Поэтому, когда заезжие соседи рассказали, что видели на перевале Седловой горы тролля, им никто не поверил. Тролля недоверчиво переспрашивали домочадцы Хельги хевдинга и переглядывались, не особенно стараясь скрыть усмешки. «А что ты пил перед этим, кнёль? Не брагу ли старой трюмпы? А может, это было кривое дерево?» Уточняли другие, знавшие, что кнёль-берестяной короб, если и пьет, то никогда не напивается до ведений. «А может, это был великан? Только маленький», предположил Равнир, первый красавец и первый насмешник хёфдинговой дружины. Это был высокий и довольно стройный парень с длинными, зачесанными назад, светло-русыми волосами. Лицо его портил только заостренный кончик носа. На шее он носил ожерелье из крупных, кое-как обточенных кусков янтаря, словно хотел сообщить свое имя каждому встречному. «Пойди посмотри сам», – не сдерживая досады, ответил ему Кнёль и бросил на Хирдмана горячий гневный взгляд из-под обиженных насупленных бровей. После недавнего приступа страха он злился на весь свет. «Что еще ты сам запоешь, когда его увидишь?» «Очень мне надо», – весело отозвался Равнир и подмигнул стоявшей поблизости девушке. «У меня и тут есть на кого посмотреть». «А что, он у вас отнял что-нибудь?» – сочувственно спросил Орре, управитель, оглядывая лошадей, навьюченных мешками и корзинами. Княль не ответил, но его лицо омрачилось еще больше. Вопрос Орре попал в самое больное место, когда в десяти шагах впереди по лесной тропе, прямо из-под земли вдруг вырос строль, огромный, больше человеческого роста, с облезлой опаленной шкурой, краснорожей, Уродливый и свирепой, вся челядь в ужасе кинулась бежать вниз по склону Седловой горы и в торопях бросила лошадь, нагруженную ячменем, рыбой, солодом и еще кое-какими припасами для Йолля. Причем принадлежала она Аудниру Хёльду, по поручению которого Кнёль ездил торговать и последнему еще предстояло отвечать перед хозяином за потерянное имущество. Да уж, Ауднир Хёльд не обрадуется. Домочадцы тинг сокрушенно качали головами, зная бережливость соседа. Такой убыток. А что ты заищешь троля? На него ведь на Тинге не пожалуешься. Ну да ты не печалься особенно, Кнёль. Ты же объявил о нападении в первой же усадьбе, так что хозяин с тебя не спросит. Только Кнёля это мало утешало. Он знал, что хозяин непременно спросит за пропажу, причем именно с него. Зато Йомфру Хельга, дочь Хельги Хёвдинга, Пришла от рассказа в настоящий восторг. Она засыпала Кнёля вопросами. «А тролль был очень большой, больше тебя и больше Дага? Нет, это уже великан, настоящий великан. А вы его близко видели? А его морду ты разглядел? А кто разглядел? Ну, не может быть, чтобы никто не разглядел. Иначе как же вы догадались, что это тролль? А он что-нибудь сказал? А у него был хвост? Или хотя бы острые уши?» Но Кнёль был не в настроении отвечать на все эти вопросы. Тем более, что и ответить ему было нечего. Ту рослую фигуру, что вдруг возникла под елью, такая же темная и шершавая, как еловая кора, не требовалось разглядывать в поисках острых ушей и хвоста. От нее веяло такой жутью, что волосы шевельнулись, а ноги сами собой побежали прочь, не советуясь с головой. От дальнейших нападок Кнёля избавила мать Хёвдинга, Фру Мальгерт. Она по-прежнему властвовала усадьбе, тем более, что Хельги уже лет десять как овдовел. «Не приставай к человеку, Хельга», — сказала она внучке. «Он и так пережил кое-что, чего не желает тебе». «Я верно говорю, Кнёль? Но разве это может быть?» — спросила Сальвёр, одна из служанок. Девушка еще улыбалась забавному рассказу, но считала, что шутку не следует слишком затягивать. «У нас тут роду не слышали ни о каких троллях». Я-то слышал, с притворной многозначительностью вставил Равнир и снова покосился на Сальвер. Он не упускал случая произвести впечатление. Еще бы, с такими-то большими ушами, поддел его рывун, к парнишке из челяди. Сальвер улыбнулась, но ее недоуменный взгляд был устремлен на хозяйку. Мать Хевдинга незримо держала на своих плечах всю большую усадьбу, и домочадцы почитали ее не меньше, чем хозяйку Асгарда, богиню Фриг. «Сейчас может быть все, что угодно», — со вздохом ответила Фру Мальгерт. Эта война все перевернула вверх дном. И люди, и тролли сорваны со своих мест, и все ищут себе приюта. «Все может быть. Все может быть. И если этот тролль все-таки придет к нам в усадьбу, скорее всего, нам придется его принять». «Тролля?» — хором ахнули все стоявшие вокруг женщины и даже кое-кто из мужчин. «Да», — Фру Мальгерт кивнула. Нельзя нарушать обычай. Недаром говорится, чужая беда может стать и твоей. Старая хозяйка пошла к дому, домочадцы провожали ее изумленными взглядами. Конечно, усадьба Тингваль считалась мирной землей. Здесь принимали любого, кто нуждался в помощи, и даже убийца мог почувствовать себя здесь в безопасности. Но тролль... Теперь уже никто не улыбался. Появление тролля еще могло оказаться шуткой или недоразумением, Но война, увы, была правдой. На восточном побережье Квитинга не очень хорошо знали, как и когда она началась. Но вот уже второй месяц мимо шли, плыли и ехали беженцы с Квитингского севера, разоряемого фьялями и раудами. Вид пострадавших и их рассказы внушали ужас. Фигура, уходящей по двору Фрумальгерт, невысокой, чуть сутулой, по-своему встроенной даже в 60 лет, по-своему изящной, в длинной синей накидке обшитой белым мехом горностая, с серым вдовьем покрывалом на голове, казалась воплощением всего разумного, строгого, упорядоченного и надежного, чем славилась усадьба Тингваль. Но именно она опять напомнила о войне, и значит, еще не виденная Хравенфьордом война уже вступила в его сердце. Но Хельга не умела и не хотела долго грустить. Убедившись, что из Кнёля больше ничего не вытянуть, Она побежала на поиски брата и нашла его, как всегда, за делом. Последняя буря обнаружила, что крыша корабельного сарая протекает. И сейчас Дак вовсю занимался починкой. И не только распоряжался, а и сам сидел на крыше с большим молотком в руках. Дак, иди сюда. Я знаю что-то такое, чего ты не знаешь», — позвала его Хельга снизу. «А я знаю кого-то, кто очень рассердится, если крыша и сегодня не будет готова», отозвался сверху Даг. «Третий день». «А я знаю кого-то, кто сильно пожалеет, если сейчас же не слезет», пригрозила Хельга. «Очень сильно». Такой страшной угрозой Даг пренебречь не мог и полез вниз. С крыши сарая он видел, как от перевала к усадьбе поехал к Нёльбере Стеной Короб со своими людьми И вид у них был такой, как будто за ними гонятся великаны. Страшенные фиальские великаны, уродливые рябы и в придачу одноглазые, о каких недавно рассказывал корабельный мастер Игиль Угрюмый. Но уже в следующее мгновение здравомыслящий Дак подумал не о великанах, а о раудах и фьялях, которые, по совести говоря, гораздо хуже, потому что существуют на самом деле. А Кнёль видел на Седловой горе тролля, Взволнованно доложила Хельга, когда Дак оказался рядом с ней на каменистой россыпи, устилавшей побережье вокруг усадьбы. Жуткий настоящий тролль выскочил прямо из-под земли и отнял у них лошадь. Он бы и из людей мог кого-нибудь съесть, только они убежали. Представляешь, у нас завелся тролль! Хельга была так откровенно счастлива этим событием, нарушившим мирное и довольно серое течение будней усадьбы Тингваль, что Даг вздохнул, не собравшись силами для упрека. Невысокая ростом Хельга затылком едва доставала ему до плеча, но поскольку не умела стоять спокойно, а все время подпрыгивала и порывалась куда-то бежать, то занимала в пространстве как бы больше места, чем на самом деле. Сейчас, рядом с неподвижно стоящим братом, она казалась ручейком, вьющимся вокруг кремниевого утеса. Лицом брат и сестра очень походили друг на друга. С правильными чертами, серо-голубыми глазами, свежим румянцем на щеках и прямыми носами, бодро устремленными вперед. При этом подвижное лицо Хельги часто меняло выражение. От любопытства к изумлению, от недолгой задумчивости к немедленной готовности куда-то бежать и что-то делать. Даг держался гораздо спокойнее. Он умел решать быстро, но предпочитал не принимать поспешных решений, каждый вопрос обдумывая заранее. Он был старше сестры всего на два года, но порою смотрел на нее, как на маленького ребенка. «Тебе сколько лет?» – после легкого вздоха спросил он, когда Хельга, изложив свои новости, ждала ответа. 16, осторожно ответила она, с подозрением косясь на его спокойное, чуть удрученное лицо. «Когда нашей бабушке было 16, она уже была замужем и вела хозяйство большой усадьбы», – наставительно напомнил Дак. «А у деда в дружине тогда было уже сорок человек и два корабля до стада... Ну, не помню, сколько всего, но много. А ты на себя посмотри. Где какая птица чирикает, ты сразу подхватываешь. Но ну, сама подумай, какие у нас тут тролли». Хельга смущенно отвела глаза. Упреки в легкомыслие она слышала не впервые. «Ну что же, можно с собой поделать. Никто сам себе не творец, как сказала бы бабушка Мальгерт». А бабушка сказала, что из-за этой войны все может быть. Обрадованная новой мыслью, Хельга вскинула глаза на брата. Что война все перевернула вверх дном, и теперь вся нечисть пойдет на нас. Хельга, не болтай. Серьезно, даже с досадой попросил Дак, Стараясь не подавать вида, он порядком измучился мыслями о близкой войне. Нечисть, конечно, никакая на нас не пойдет. Но не надо болтать. В мире достаточно много настоящих бед, не стоит их выдумывать. Хельга вздохнула. Переменчивая как тени на воде, она тонко чувствовала настроение других, особенно Дага. С самого рождения они были неразлучны, и Хельга привыкла воспринимать Дага как неотъемлемую, умнейшую и лучшую часть себя самой. Видя, что он серьезен и мысли его улетели к чему-то далекому, и не слишком приятному, она погрустнела, вздохнула несколько раз, словно сожалея о своем легкомыслии и молчаливо обещая исправиться. Обещать это вслух не позволяла совесть, все равно не выйдет. А что сказал отец? Нарушил молчание Даг. А... а я не знаю. Хельга казалась удивленной, что не знает такой важной вещи, и тут же, стряхнув грусть, страшно заторопилась и несколько раз дернула брата за край широкой шерстяной накидки. Пойдем узнаем. «Наверное, ему уже рассказали. Пойдем». Подпрыгивая на месте от нетерпения, она побуждала брата ускорить шаг, и Дак повиновался, прячась нисходительную улыбку. Девушки годной в жены, не повредило бы немного побольше строгости и рассудительности. Какое там побольше, хоть бы сколько-нибудь. Но Дак любил Хельгу такой, какая она есть. Безо всяких к тому поводов испытывал теплое чувство благодарности к богам, не оставившим его единственным ребенком отцу. В маленькой охотничьей избушке, притаившейся как в засаде на западном склоне Седловой горы, было тесно, темно и холодно. В щель приоткрывшейся двери упал узкий лучик бледного зимнего света, позволяя разглядеть старый, почти черный стол, изрезанный ножами, ветхие лавки и выложенный камнями очаг в земляном полу. И разный ссор по углам, но кому охота его разглядывать?» Атла уже убедилась, что единственная пригодная вещь здесь – помятый железный котелок. Но эта находка только раздражала, потому что положить в котелок было нечего. Теперь Атлу занимало только одно – скоро ли вернется Вальгард с обещанными дровами? Сидя на краешке шатучей лавки, Атла куталась в облезлую и засаленную меховую накидку, которую попросту стащила в одной усадьбе, куда их с Вальгардом пустили ночевать. А что делать? Отдать хозяева не отдали бы, а купить не на что. Атла была слишком упряма, чтобы жаловаться, и упрямство придавало ей сил. Но сейчас ей казалось, что вся ее жизнь состояла из блужданий по промозглому зимнему лесу и значевок в продымленных кухнях чужих усадеб, в нетопленных сенных сараях, с которых Вальгард без смущения срывал замки. Еще хорошо, что она встретила Вальгарда. А что она делала бы одна? Прислушиваясь к звукам леса за стенами избушки, Атла ждала Вальгарда и злилась, что он все не идет. Стука топора тоже не раздавалась, значит, он ушел далеко. «Да где же он бродит? Тролли его взяли, что ли?» раздраженно думала Атла, потирая сжатые под накидкой руки. «Можно поискать хвороста вокруг избушки, развести огонь и погреться, пока проклятый берсерк принесет дров». Но Атла вспомнила мокрый снег, резкий холодный ветер с моря, и осталось сидеть. Руки, ноги, кончик носа у нее стыли, и казалось, что без движения удастся сохранить чуть-чуть тепла хотя бы в самой глубине. Эта избушка была такой же холодной, как елки и гранитные валуны в лесу, и сама себе атла казалась елкой или валуном. Теперь у нее в жилах не кровь, а холодные капли зимнего дождя. А каким еще станет тот, у кого нет больше никакого дома? Со времени гибели старой усадьбы-перекресток Не прошло еще и месяца, но Атле показалось, что она с тех пор обошла пешком весь морской путь. Ей повезло, что когда Рауды подошли к усадьбе, она оказалась на пастбище. А по дороге домой увидела над лесом густые клубы дыма и сразу догадалась, что они означают. Раудов ждали. И хозяин, не стоит попросту тревожить имя мертвеца, пожелал геройски погибнуть в битве, но не отступить. Пусть бы себе погибал. Но домочадцев мог бы заранее отослать на юг. Атла никого в усадьбе-перекресток особенно не любила. Но испытывала досадную злость при мысли, что вместе с хозяином погибли или попали в плен много людей, которые могли бы остаться в живых и на свободе. И сама она спаслась только по недосмотру злой судьбы. Но для чего спаслась? Чтобы замерзнуть где-нибудь под елкой? Сначала она без памяти бросилась бежать, растерянное и неверящее, что ожидаемое несчастье действительно пришло. Мелькали смутные мысли о соседских усадьбах, куда Рауды еще не успели подойти. Но по пути туда она боялась выйти на открытое пространство, петляла по перелескам и увидела сапушки, как дружина Раудов, опередив ее, скачет к усадьбе Ари Носова, Атла брела по лесу не зная куда, чувствуя себя уже пропавшей, как вдруг встретила Вальгарда с рассеченным лбом, в лохмотьях, висящей одежде, залитого своей и чужой кровью, закопченного дымом. В общем, похожего на беглого мертвеца. Он-то был дома. Во время нападения он прорвался и ушел в лес. И они пошли на юг вдвоем. Хирдман и служанка. Два человека, оставшиеся в живых и на свободе из целой усадьбы. Усадеб и дворов они поначалу избегали. Спать у огня приятнее, чем на холодной земле. Но лучше проснуться от холода, чем от звона оружия. Пробираясь лесами, Атла и Вальгард не раз видели позади себя дымные столбы, не раз замечали следы вражеских дружин. Они убегали от войны, но она их догоняла. Не раз бывало так, что Вальгард, оглядываясь назад, невнятно бормотал. «Скорее, скорее, старик идет, старик догоняет». Раньше, услышав подобное, Атла подумала бы, что от того удара по голове Вальгард повредился рассудком. Но сейчас она верила, что он видит шагающую над землей исполинскую фигуру Одина, старика в серой облачной одежде, с копьем, на которое бог битв, опирается вместо посоха. И единственный глаз старика зорко шарит по земле, выискивая новую добычу. От него не скрыться, не убежать. И часто Атле даже во сне слышалось предостерегающее «Старик идет, старик догоняет». Но сейчас у нее не оставалось сил бежать. На поляне глухо щелкнул отсыревший сучок под чьей-то ногой. Атла выскочила и выглянула в щелочку двери. Сначала она увидела лошадь и отпрянула. За месяц блуждания среди чужих она усвоила звериную осторожность и недоверие ко всем без исключения. Но рядом с лошадью шел Вальгард. Атла открыла дверь. Лошадь была нагружена увесистыми мешками. Это становилось любопытно. «Иди погляди, что тут есть», — глухо бросил Вальгард, подойдя к самому порогу. «Где ты ее взял?» — спросила Атла. «Ты никого не убил?» Вальгард издал неясный звук, который Атла предпочла понять как отрицание. В случае согласия она испытала бы страх расплаты, но вовсе не угрызение совести. Люди, у которых больше ничего нет и не будет, не могут себе позволить чуткую совесть. Вальгард стал распутывать завязки мешков. На деревянных бирках виднелась оттиснутая в воски печать, но знак чужой собственности никогда не служил Вальгарду препятствием. Перед ним устоял бы и мало какой замок. Ремни были завязаны на совесть, но Вальгард просто вспорол мешок ножом, чтобы не возиться. Сунув руку в прореху, он вытащил полную горсть и показал Атле. Увидев ячмень, она радостно ахнула. Прошедшие дни научили ее ценить любую еду как величайшее сокровище. Если бы мешок оказался набит серебром, она обрадовалась бы меньше. В благоденствии и в беде вещи имеют разную ценность. Вальгард ухмыльнулся. Он тоже был доволен своей добычей, притом доставшейся без малейшего труда. К сегодняшнему утру у них с атлой Оставался на двоих такой кусок черствой овсяной лепешки, которого не хватило бы и одному. А с охотой не слишком везло, и он собирался попросить у проезжих людей что-нибудь поесть. Попросить и надеяться, что дадут, потому что иначе он все равно возьмет. Вальгард не был жаден и никогда не брал лишнего, но действительно нужное брал там, где найдет, не оглядываясь на законы и обычаи. В своей силе Вальгард из Перекрестка не сомневался, и легко справился бы хоть с десятком торговцев. Как видно, они это поняли с первого взгляда и предпочли убраться по добру-поздорову, оставив ему лошадь с припасами. И хорошо, что не пришлось никого калечить. А неплохие, однако, люди живут на восточном побережье. Атла тем временем теребила мешок на другом боку лошади. От радости ее бледноватое личико расцвело. Глаза оживились и заблестели. Атла и в лучшие-то дни не отличалась красотой. а долгие скитания сделали из нее какую-то тощую троллиху, чему особенно помогало то, что правый глаз с бровью у нее были чуть ниже, чем левый. И не скажешь, что ей всего-то 20 лет. У беды нет возраста. Большие темно-серые глаза с резко очерченным верхним веком, из-за которого ее прозвали совой, раньше смотрелись насмешливо, а теперь стали угрюмыми и настороженными. Но сейчас она почти улыбалась, и нетерпеливо откинула от глаз тонкую прядку темно-рыжеватых слипшихся под капюшоном волос, чтобы не мешали. «А тут рыба», — бросила она из-за лошади. Поди достань дров, можно похлебку сварить. Там есть какой-то котелок, если он не дырявый». Вальгард пошел назад к опушке леса. Он никогда не возмущался и не кричал, что женщина не должна приказывать воину, если женщина говорила то, что следовало. Раньше в усадьбе Атла и Вальгард не обращали друг на друга никакого внимания, а сейчас, оставшись вдвоем, поладили не так уж плохо. Начало темнеть, и это пришлось весьма кстати, потому что дым в светлом небе указал бы на их убежище. Зато теперь в избушке стало так тепло, что Атла сбросила ненавистную накидку. Похлебка из ячменя и сушеной рыбы утешающе кипела в котелке, который оказался не слишком чистым, но целым. Помешав похлебку, Атла вздохнула почти с удовольствием и подцепила кусок рыбы ложкой. Ложка была совсем хорошая, липовая, только кончик длинной ручки слегка расщепился. Ложку им в усадьбе подарили сами хозяева. Это оказались неплохие люди, но ничего больше они сделать для гостей не могли. «От моря пахло дымом», — сказал вдруг Вальгард. Он был немногословен и сидел с другой стороны от очага, бесстрастно выжидая, пока похлебка сварится. Атла скинула голову. «Там должно быть усадьба», — продолжил Вальгард. «Тут на побережье живет много народу». «Пойдем?» «А если это была их лошадь?» — спросила Атла. Теперь, когда у нее имелось по мешку ячменя и рыбы, ей совсем не хотелось опять к людям. «Нам не слишком обрадуются. Обвинят в грабеже. Зачем нам это нужно?» Я их не грабил. Вальгард слегка пожал плечами. «Я им слова не успел сказать». «А их ячмень мы съели», — ехидна заметила Атла. «Это то же самое. Можешь быть уверен, тамошний хозяин назовет это грабежом. Зачем нам это надо?» «Ты можешь пойти одна», — предложил Вальгард. «Не так, чтобы он хотел избавиться от Атлы, но понимал, что ей не под силу скитаться без конца. Тебя никто не видел. А здесь тихое место. Сюда в фьяли придут не скоро, если вообще придут». «А чего я там буду делать в чужой усадьбе?» враждебно спросила Атла, как будто Вальгард желал ей зла. «Чтобы хозяйка кидала мне кости как собаки, а каждый жеребец из дружины считал, что имеет на меня все права? Вот еще. Переночуем тут, а утром поищем другую усадьбу подальше и пойдем туда оба. Может, пустят». Вальгард пожал плечами. Он мог предложить Атле что-нибудь, но решать предоставлял ей самой. однако раньше или позже идти к людям все равно придется. Они прошли половину полуострова от середины на восток, дальше только море. Помешивая похлебку, Атла гневно двигала ноздрями и поджимала губы, словно продолжала мысленно спорить. Она сама не слишком понимала, почему ей так противна мысль пойти искать приюта в чужой усадьбе. Расставание со старой усадьбой Перекресток было слишком внезапным, И даже память о зареве пожара не могла убедить Атлу, что эта разлука бесповоротна. Искать себе новый дом означало признать прежний мертвым. Нет больше гридницы, где она днем пряла с женщинами шерсть, а вечером Орм и Вендир вечно ссорились из-за лучшего места и нередко завершали ужин дракой на общую потеху. Нет долговязого чудака Арны, который в эту зиму с чего-то вдруг начал к ней подлаживаться. За дурочку посчитал, что ли? Атла никогда никого не любила, и в то, что кто-то может полюбить ее, не верила. Нет кухни, где столом для рабов служил огромный черный камень. Рассказывали, что этот камень лежал себе и лежал на своем месте, а уж кухню вместе со всем домом построили вокруг него. Нет неряхи Асрит, которая никогда не закрывала дверь как следует и лишь добродушно махала рукой, когда женщины жаловались на сквозняк. И женщин этих тоже нет. Но образы оставались такими живыми и яркими, что хотелось оглянуться, пошарить вокруг. Где-то моя привычная, неизменная вечная жизнь. Прежняя вечность сменилась другой. Но атла еще была погружена в старую, и нынешняя бесприютная жизнь казалась дурным сном, нелепой ошибкой. Казалось, что они отстали и сейчас догонят. И гридница, и черный камень стол, и астрид, и арны. На лице Вальгарта никаких мыслей не отражалось. Его называли Берсерком, но за те четыре года, что он прожил в усадьбе Перекресток, ему не предоставилось случая проявить себя. Атла даже не знала, сколько ему лет. Казалось, он и родился таким широкоплечим великаном с загорелой обветренной кожей, резкими морщинами на лбу и вокруг носа, с темной короткой бородой. Он всегда оставался невозмутим. Но в его спокойствии чувствовалась такая мощь, что Атла не удивилась и сразу поверила его немногословному рассказу. Не только торговцы, но и юные воины могли бы сбежать от него без памяти, поскольку сам его вид уже говорил об очень серьезных намерениях. «А может, и здесь скажут, чтобы мы убирались прочь», продолжила Атла через некоторое время. «Скажут, чтобы мы шли к троллям и несли им нашу неудачу. Что тогда? Пойдем». не сразу обронил Вальгард, поскольку Атла ждала ответа. «Куда?» – с напористым вызовом не отставала она, словно желая, чтобы именно он, Вальгард-певец, ответил ей за злую судьбу. «К троллям?» «А хотя бы!» И прекрасно, со злым торжеством воскликнула Атла, как будто лучшего ответа не могла и желать. «Пойдем к троллям, если им так хочется. Наша неудача. Болваны. Глупая, как треска». они думают что это наша неудача нет это их неудача горячо кричала она обращаясь не столько к вальгарду сколько к тем людям которые остались позади и которым она не смогла этого высказать она у нас общая боятся она запачкаться нет уж если неудача пришла то она достанет всех как не запирай ворота мы то пойдем к троллям а вот они как тут останутся ее голос странно дрогнул И Атла замолчала. Вальгард поднял глаза от огня и посмотрел на нее. Девушка отвернулась от взгляда и, похоже, шмыгала носом. Вальгард молчал, не умея утешать, да и не считая нужным. Война одних людей лишила дома, а других сделала троллями. Слезы не бед злой судьбы, а утешение не исправят. Но Атла зашмыгала носом впервые только сейчас, когда у них имелась крыша над головой, огонь в очаге и даже похлебка в котелке. Наверное, ее силы приближались к концу. Уж слишком убогим выглядело их нынешнее счастье. Крохотная дымная избушка, где в углах стоит вечный холод, а за стенками шумит чужой лес, засыпанный мокрым снегом. И безо всякой надежды на весну. Рано утром усадьбу Тингваль Разбудил стук в ворота. Прибежал Сквальп, сын Торда рыбака. «Там корабли!» – кричал он во весь голос, колотя кулаками в толстые створки. «Там корабли!» – задыхаясь от бега, продолжал он, когда его впустили во двор усадьбы. «Я был на мысу и видел. Три или четыре корабля идут во фьорд. А может быть и больше. Там на море туман. Я дальше не стал смотреть. Большие боевые корабли. С драконами!» Полуодетые обитатели усадьбы толпились вокруг. Женщины заправляли волосы под наспех наброшенное покрывало, мужчины застегивали пояса. Хельга куталась в одеяло, в торопях схваченное вместо накидки. Может, это Хальф Данхельд? Кмурись предположил Ингельд, один из старших хирдманов. Он ведь обещал приплыть к нам на Йоль. Нет, Сквальп мотнул головой. Он еще не отдышался от бега, И его невзрачное лицо казалось бледным до того, что виски отливали зеленью. «Корабли Хальфдена я знаю. Я их видел. Он мимо нас каждый год проплывает. Это совсем чужие корабли». «С красными щитами?» — внешне бестрепетно спросила Фрумальгерт. За суетой никто не заметил, как она подошла. Но теперь все вздохнули с облегчением. Рядом с хозяйкой было не так страшно. Несмотря на раннюю суматоху, бабушка Мальград выглядела как всегда, опрятно, из-под серого головного покрывала не торчал ни один волосок. «Наверное, да. Не совсем уверенно и несколько виновато ответил парень. «Там туман, плохо видно. Я только увидел, что чужие корабли...» «Наверное, да. Я видел, там что-то красное». «Будем считать, что да», — предусмотрительно решил Хельги хевдинг Он пришел позже всех, но быстро все понял. «Ингельт, вооружайтесь. Два отряда к корабельному сараю и сюда. Я иду туда, ты остаешься здесь с десятком». По всей усадьбе закипело движение. Ингельт гремел ключами, хердманы спешили в оружейную, рабы и работники толкались возле соседней кладовой, где Орре-управитель раздавал им припасенные на такой случай луки, топоры и копья. Усадьба Тингваль жила дружно, и Хельге Хёвдинг доверял своим рабам. Сам хозяин бегал туда-сюда и распоряжался, повторял уже сказанное, подбадривал мужчин и утешал женщин. Хельги Хёвдинг был добродушным, осторожным, снисходительным человеком, но в часы тревоги умел проявить решительность и расторопность. В соседнюю усадьбу Лаберг, плоский камень, послали шустрого Ревунга верхом, и вскоре дружина Гудмода Горячего должна подойти на помощь. Женщины Тингвале суетились и причитали, а дочь Хевдинга носилась по двору и прыгала, как маленькая валькирия, наконец-то упросившая старших взять ее в битву. «Корабли, корабли, чужие, боевые, что же это такое?» со смесью ужаса и ликования в голосе восклицала Хельга. У нее только и нашлось время сменить одеяло на меховую накидку, и когда она размахивала руками, широкие полы накидки взлетали, как настоящие крылья. В одной руке Хельга сжимала гребень, но не похоже было, что сегодня она соберется причесаться. «Уйди, не мешай. Иди в дом. Девушка, не вертись тут. Хельга, не до тебя». С разных сторон сыпались на нее восклицания домочадцев, но она ничего не слышала, скорее обрадованная, чем напуганная нежданной тревогой. Неужели и сюда добрались враги? Те самые, что уже разорились только усадеб на севере и западе Квитинга. Неужели и здесь будет настоящая битва? В это верилось с трудом, ведь там у них и здесь у нас разделено нерушимой стеной. За всю жизнь Хельга не видела ни одной битвы, и рассказы о схватках на Квитингском севере для нее были то же самое, что древние саги о сигурде убийце дракона и ему подобных героях. Хельга не умела бояться, и потрясение небывалого приключения будило в ней скорее радость, чем страх. Наконец-то случилось что-то, чего еще никогда не случалось. Примерно так она могла бы сказать, если бы потрудилась облечь в слова свои нынешние чувства. Но мужчины усадьбы Тенгваль испытывали нечто совершенно другое. Несколько молодых воинов мечтали о битве, как о случае отличиться и прославиться, но большинство испытывало вовсе не радость при мысли, что война докатилась и сюда. Это могут быть только рауды, — отрывисто переговаривались хирдманы возле оружейной и во дворе. Фьяли не посмеют плыть вокруг всего квитинга. Это рауды. Они так горды своими успехами на суше, что решили попытать счастье и на море. Услышали, что наш канунг уплыл к слэтам, думают, здесь некому дать им отпор. Ах, когда же канунг вернется? Жалобно и восклицали женщины, точно надеялись, что стюрмер-канунг Каким-то чудом успеет вернуться прямо сейчас и защитит их. Он уже слишком долго пробыл за морем, а его землю некому защищать. Он мог бы об этом подумать. Ничего, ведь Тюрмир Канунг подарил мне свой меч. А это почти то же, что он сам, с нарочитой бодростью приговаривал Хельги Хёвдинг. Мы покажем этим разбойникам, они увидят, что усадьбу так просто не возьмешь». За последние годы Хельги Хёвдинг так располнял, что прошлой зимой заказал себе новую кольчугу, и сейчас она плотно облегала его широкую грудь и не менее широкий живот. Наш Хёвдинг похож на воинственного тюленя. Успел и сейчас шепотом сострить равнир. Хмурая от беспокойства Сальвер толкнула его локтем. Час мало подходил для шуток. Ну ладно, на грозного Ньорда в обличье тюленя поправился равнир. Шлем Хельги Хёвдинг пока что держал в руке. Его лицо с высоким залысым лбом оставалось открыто, и вид у розовощокого Ньорда был и вправду не слишком угрожающий. Зато на поясе у него висел отличный меч с волчьей головой на рукояти, подарок самого стюрмира Канунга. Два месяца назад, проплывая мимо восточного берега к Слетам, у которых собирался просить помощи в грядущей войне, Канунг несколько дней прожил в усадьбе Тингваль и остался доволен радушным приемом. Дорогой подарок заново скрепил его дружбу с Хёвдингом Квитингского Востока, и оба радовались этому. Но сейчас Хельги Хёвдинга совсем не обрадовал случай испытать подарок Канонга в деле. «Ах, какой ты красивый, Даг!» Восторженно ахнула Хельга, когда ее брат вышел из дома совсем одетый. Настоящий Тор! На даге тоже была кольчуга, туго перепоясанная красивым поясом с золочеными бляшками. Под кольчугой кожаная рубашка, простеганная и набитая паклей, из-за чего его плечи казались еще шире. А на голове шлем с железной полумаской. Высокий, прямой, мощный Даг казался молодым богом, рядом со своим расплывшимся отцом. Но у него было не то настроение, когда хочется любоваться собой, и мрачное лицо не соответствовало блестящему наряду. «Я уже говорил тебе, не болтай, не зови беду», упрекнул он Хельгу, Вспоминая разговор трехдневной давности. Тролли, тролли, тролли тебе не хватало для счастья. Вот и выпросила. Иди в дом и сиди с бабушкой. И не высовывайся пока, пока не будет можно. Несколько неопределенно закончил Дак. Он сам не представлял, когда и как все это закончится. Я не буду сидеть дома. Радостно, словно он ее об этом и просил, заверила брата Хельга. «Я пойду с вами. Мне дома будет гораздо страшнее. Ты подумай, что со мной будет, если вы все меня бросите, и ты, и отец, и даже Ингельд». Ингельд остается, успел только возразить Даг, но тут Хельге Хевдинг заторопил его, хирдманы были готовы. Скорым шагом отряд в 30 хирдманов вышел из ворот усадьбы. Женщины провожали их напутствиями, а решительно сжимала выданное оружие, всей душой надеясь, что пускать его в ход все же не придется. Усадьба Тингваль, хотя и стояла на самом берегу моря, была довольно хорошо защищена. Перед усадьбой дно на целых два перестрела усеивали множество камней, которые не позволяли кораблю приблизиться к берегу. В часы отлива они высовывали головы из воды, как целое войско, в прилив прятались под волнами. Только самые крупные несли вечный дозор, каменной грудью, точно щитом, закрывая берег. Полоса камней тянулась далеко, и любому кораблю приходилось причаливать на заметном расстоянии от усадьбы. Это создавало известные неудобства гостям и торговцам, зато препятствовало врагам. Рассказывали, что сам восточный ворон, дух-покровитель Квитингского Востока, когда-то давно набросал эти камни в море, чтобы защитить поле Тинга от врагов. а потом поднял своими крыльями бурю, которые все вражеские корабли вынесло на эти камни и разбила. Правда, еще говорили, что восточный ворон заколдовал вражеское войско, когда оно уже высаживалось и превратил их в камни, не позволив ни одному человеку ступить на берег. Так или иначе, но еще в незапамятные времена после какой-то войны, местные жители сложили на холме каменный жертвенник и с тех пор собираются на Тинг именно в хравен-фьорде, фьорде ворона. Когда дружина Хельги Хёдвинга добралась до того места, где полоса камней начиналась, чужие корабли уже были видны. Четыре корабля шли на веслах от горловины фьорда. Они оказались не так велики, как показалось напуганному сквальпу. Весел на 12-14 на борту. Но на мачте каждого из них злобным кровавым глазом светился красный щит, говорящий о самых недобрых намерениях. «Это они всерьез, да?» Тихо спросила Хельга, слегка придерживаясь за локоть Дага. Вид чужих кораблей прогнал ее возбуждение и веселость, наполнил неясным, но очень неприятным чувством. Она только сейчас осознала, что все это не шутки. Это они всерьез, же тихо повторил Даг, не сводя глаз с медленно приближающихся кораблей. Пришельцы заметили камни и правили к берегу. Но, может быть, они не станут нападать, когда увидят, что мы готовы к отпору? «Там вдвое больше людей, чем у нас», — негромко сказал Стольт, один из хирдманов. «Но это не рауды. Это кварги. Видите, наш темник змеиные головы?» «Ничуть не лучше», — бросил кто-то из стоявших поблизости. «Теперь пошли слухи, что квиттов бьют. Теперь найдется много охотников нас пограбить. Они увидят, что еще не дошли до тех мест, где это можно», — сказал Дак. Он старался выглядеть спокойным. Но внутри у него все кипело. Вот сейчас и выяснится, имеет ли он настоящее право носить меч. Наверное, в Лаберге уже знают. Да уж, Гудмот Хельд не упустит случая прославиться. Только бы они успели подойти, тогда нас будет не меньше. Вот что значит Канунга нет в стране. Восточный Ворон нам поможет. Тем временем Хельги Хёвдинг подошел к самой полосе прибоя, и Дак поспешил догнать его. По привычке всегда быть рядом с братом, Хельга дернулась следом, но Равнир удержал ее. Сейчас он тоже не улыбался. Его остроносое лицо напряглось и немного побледнело. Серые глаза смотрели с неудовольствием. И чудесное дело, Хельга прислушалась и осталась на месте. Бурное возбуждение уже полностью уступило место растерянности, и она готова была послушаться любого, кто скажет, что ей делать. Сам светлый день, казалось, померк. Пятна снега на горах за фьордом выглядели серыми. Мелкие серые волны сердито шуршали, накатывая на смерзшийся серый песок. С севера тянуло ветерком, особенно пронзительным, холодным и каким-то ехидным. Злорадно посвистывая, он шевелил волосы, слизывал тепло со щек и шептал «Дождались! Вот вам и всес!» Хельга молчала в ответ, крепко сжав пальцы на локте Равнира. Все как бы зависло!» и ей требовалась опора. Ее тревожный взгляд перебегал между чужими кораблями и спиной уходящего Дага. Самый большой из чужих кораблей подошел к берегу, с него спрыгнули несколько человек. Хирдман и Хефдинга не снимали рук с оружия, но большинство пришельцев оставалось на кораблях. Красные щиты в их руках образовали над бортами сплошную полосу. Над щитами поблескивало железо шлемов. Остро кололи взор наконечники копий. «С севера страшный корабль приближается, мертвых везет, правит Локи рулем», мелькнули в памяти строки древнего пророчества. «Неужели это про нас? Они видят, что мы готовы», шепнул Хельга Равнир. «От напряжения одни замыкаются в себе, а другие становятся разговорчивыми, и ему по привычке хотелось поговорить. Наверное, будут требовать выкуп». Вот еще, обиженная и враждебно шепнула Хельга, из-под лобья, как ребенок, глядя на троих мужчин, медленно идущих по берегу навстречу Хельге Хёвдингу и Дагу. Перед лицом опасности в ней вдруг проснулась гордость, которой она в себе раньше не подозревала. «Наш род никогда и никому выкупов не платил. А вдруг они этого не знают?» Отозвался Равнир и кривовато усмехнулся. «Хорошо бы восточный ворон сейчас принес в клюве камушек другой и сбросил на них. Случай как раз подходящий. Никто ему не ответил». В древности все было иначе, а сейчас людям приходится полагаться только на себя. Тем временем трое пришельцев сблизились с Хельги Хёвдингом шагов на пять и остановились. Двое держали в руках секиры, один копье, на поясе у каждого висело по мечу. Ярко раскрашенные щиты издалека резали глаз, а шлемы с железными полумасками и даже кольчужной сеткой, почти полностью закрывавшие лицо, придавали фигурам нечеловеческий и жутковатый вид. Напряжение висело над берегом так ощутимо, что у Хельги закладывало уши, и хотелось потереть их ладонями, но оно же давило и не давало двинуться. «Кто вы такие, и что вам здесь нужно?» – твердо и сурово спросил Хельги Хёвдинг. Его округлая фигура с маленькой головой, сидящей прямо на плечах, не выглядела особенно устрашающей, но он так плотно упирался ногами в песок, словно хотел сказать «может, я и не величайший воин Квитинга», «Но сдвинуть меня с этого места будет непросто. Я Лагвальд, сын Мандира, по прозванию Неукротимый», громко и дерзко ответил ему предводитель пришельцев, стоящий на полшага впереди. Его голос разнесся по берегу, как крик чайки, и Хельга поморщилась. Таким резким и неприятным он ей показался. И никто из тех, кто мне встречался, еще не был рад этой встрече. Я предлагаю вам выбор». «Вы отдаете мне весь ваш скот, запас зерна для моей дружины на месяц, и в придачу даете двадцать марок серебра. Тогда мы уйдем и вас не тронем. Иначе вы все будете перебиты, и мы сами возьмем все, что нужно». «Ты слишком торопишься?» — крикнул Дак. Умом он понимал, что излишне злить пришельцев не стоит, но не мог сдержаться. Их наглость слишком возмутила его. «У нас много скота». «Если вы съедите его весь, у вас разболятся животы». «Не лучше ли тебе проплыть подальше на север, до раудов?» – предложил Лагвальду Хельги Хёвдинг. «У них такой миролюбивый конунг, что охотно отдаст тебе все, чем богаты его подданные». Глядя в мрачное лицо собеседника, где из-под железной полумаски виднелась только короткая бородка, Хельги Хёвдинг чувствовал неприятное беспокойство, как всегда, когда рядом назревала неприятность. Любой раздор ему был отвратителен. Только бы дотянуть переговоры до появления дружины Гудмода Горячего, а там этот Модвальд или Лангнир, как его там, и сам предпочтет убраться во свояси. «Я сам знаю, где и что мне взять», — резко и грубо ответил Лугвальд. «И не надейся, что жалкая толпа твоих рабов сможет мне помешать». При словах «толпа рабов» Хирдманы коротко, единым движением, вздрогнули и шагнули вперед, но только один раз. так и ты не жди, что толпа твоих бродяг здесь найдет чем поживиться. Не остался в долгу Дак. Все его волнение прошло. Осталась ярость, желание немедленно свернуть шею этому наглому гаду в шлеме. Может, вам везло в других местах, но здесь ваше везение закончится. Убирайтесь пока целы, а не то вас всех зароют в полосе прибоя. Понял? Вижу, здесь есть кто-то очень смелый. С издевкой ответил Логвальд. Старый тюлень примолк, а молодой теленок рвется в бой. «Хочешь первым попасть на вертел?» Вместо ответа Дак вынул меч из ножен и протянул левую руку к оруженосцу, чтоб подал щит. «Пусть женщины бронятся. Мужчины отвечают за оскорбление делом. Защищайся, а не то будет поздно», — коротко бросил он. Хельга вскрикнула, когда ее брат первым бросился на пришельца, так стремительно и яростно, что тот едва успел отбить удар. Вся дружина дрогнула и невольно подалась ближе, но вмешиваться никто не мог. Сначала предводители решают, кто из них сильнее. Изумленный Хельги Хевдинг шагнул назад. Лишь в этот миг он, как прозрев, увидел мужчину в своем незаметно выросшем сыне. Над притихшим берегом разлетался только резкий, беспорядочный звон клинков. Все замерло, кроме двух яростно бьющих фигур. Да еще волны прибоя одна за другой катились, лезли на берег, С жадным любопытством тянулись, норовя дотронуться до противников. Каждый всплеск стального звона точно вырывал у Хельги сердце. Коротко, отрывисто вдыхая, она не сводила глаз с бойцов и все еще не верила, что это правда. Еще удар, и Дак, ее брат, половина ее самой, будет убит. Встретится с чужим хищным клинком, упадет, обливаясь собственной кровью и перестанет быть живым. Нет, нет, этого не может быть. Хельге было трудно оценить силы противников. Она не разбиралась, правильно ли наносятся и отражаются удары. Но она знала своего брата и видела. Даг тверд и решителен. Он даже не думает об опасности и смерти. Он весь, порыв и ярость. Не такой опытный, но сильный и уверенный. Он рвался вперед. И недостаток опыта, как это иногда бывает с молодыми, служил ему добрую службу. Иной раз незнание трудностей, дает ту самую веру в себя, которая приносит успех. И пришелец отступал, иной раз на два шага. Потом наступал снова, злясь, что не может одолеть высокорослого юнца. Хельга впивалась в него глазами, точно хотела заставить споткнуться. Вся его фигура казалась ей мерзкой и отвратительной. Железный шлем, из-под которого и лица не видно, блеск оружия, башмаки, нагло попирающие землю, которая много лет не видела врагов. На одной ноге ремешок красный, на другой зеленый. И вдруг Хельга пискнула, крепче вцепившись в локоть Равнира, и принялась дергать, как бывало, Дага. «Ты чего?» Равнир шевельнул локтем, не оборачиваясь и не сводя глаз с бойцов. А она не в силах вымолвить ни слова, дергала Равнира за локоть, впившись глазами в пришельца. Вернее, в его ноги. Подняв взгляд, Хельга по-новому осмотрела всю фигуру, в которой теперь видела много знакомого. Со странным звуком, то ли смех, то ли всхлип, она шагнула вперед, растолкала Хирдманов, вырвалась на свободное пространство и нетерпеливо крикнула. "Брендельф, это ты! Ты с ума сошел там, за морем! Кончай валять дурака! Ведь это же ты, я тебя узнала!» кричала она, торопясь скорее остановить этот нелепый ужас. «Ты что, стал морским канонгом и своих не узнаешь?» Терзаемая напряжением и облегчением одновременно, она неровно засмеялась, потом закашлялась, торопилась сказать что-то еще, но не могла. А Лагвальд вдруг отскочил на несколько шагов назад. так остановился, держа меч на готове. За шумом схватки он не расслышал слов сестры и не понял, почему его противник внезапно обратился в бегство. А Хельга продолжала говорить, поспешно делая еще несколько шагов вперед. И голос ее звучал умоляюще, Точно она просила кого-то сделать все именно так, как она надеется. Как тебе не стыдно так шутить, брендельф Что ты еще придумал? Ты с ума сошел? Что за глупости? Ты так долго пропадал, а теперь придумал какую-то глупость, Брендольф. Знакомое имя звучало как заклинание, но оно же казалось невероятным, каким-то обманом слуха. А Логвальд вдруг сорвал с головы шлем и засмеялся, потряхивая волосами. Он поднял голову. и Хёвдинг увидел изменившееся, но знакомое лицо Брендельва, сына Гудмуда Горячего и своего бывшего воспитанника. Прошло почти четыре года с тех пор, как Брендельф уехал за море к Кваргам. С тех пор он возмужал, раздался в плечах, отрастил бородку, но все же не узнать его было невозможно. Только полная неожиданность не позволила Хёвдингу и прочим сделать это раньше. «Хельга, ручеек, птичка моя, ты тоже здесь!» «И ты одна меня помнишь!» — со смехом воскликнул Брендельф и шагнул навстречу девушке. Бросив на песок щит и шлем, он протянул руки к Хельге, а она взвизгнула от радости, что ее догадка оказалась верной. «Ты так выросла, а помнишь меня?» «Я тебя не заметил, а ты одна меня узнала!» Изумленный Даг опустил меч и замер с открытым ртом. После схватки он тяжело дышал и не мог собраться с мыслями. А Хельга смеялась от счастья и облегчения, в несколько прыжков преодолела оставшееся расстояние и прыгнула на шею грабителю. Брендельф обнял ее, а остальные разом зашевелились, заговорили, закричали. До всех дошло, что ничего страшного больше нет. Но люди еще не взяли в толк, что же, собственно, произошло. «Да это Брендельф, Ты что, стал морским канунгом?» «Да возьмут тебя тролли, парень, ты не слишком хорошо придумал. Вот так пошутил». «А мы-то уже готовы. Твоему отцу это не слишком понравится. Великий Один. Да, он всегда был с придурью. Слава Асам, наконец-то ты вернулся». «Не шути так больше, Брендельф, приговаривал Хельги Хёфдинг, сняв шлем и вытирая вспотевший лоб. Хельга прыгала вокруг и радостно повизгивала, почти заглушая его слова. «А если бы мы сразу встретили вас стрелами, шутка получилась бы дороговата. «Ну что ты, Хёфдинг? Весело и лишь чуть-чуть виновато оправдывался Брендельф. Без шлема с привычной широкой улыбкой он уже всем казался прежним, да и старые следы оспинок на щеках нетрудно было разглядеть сквозь поросль молодой рыжей бородки. «Я же знал, куда приплыл. Я же знал, что здесь мирная земля, и что ты никогда не бросаешься на людей, не разобравшись, в чем дело. Зато теперь я знаю, что усадьба Тингваль готова встретить любого врага, как подобает». «Да, ты совсем сдурел», — воскликнул Дак, сообразивший и узнавший Брэндальва последним. Уж слишком неожиданным оказался такой поворот. Остатки боевого возбуждения превратились в гнев и мешали радоваться другу. брендельф ты в своем уме? Да кто же так шутит? Я тебе собирался снести голову всерьез, и тогда ты сам был бы виноват. Ты стал настоящим Сигурдом», — весело ответил брендельф и хотел хлопнуть его по плечу, Но Даг сердито оттолкнул его руку. Брендельф не обиделся. Радость плескалась в нем щедрыми брызгами, разлетаясь далеко вокруг. «И вырос выше меня. Я тебя тоже не узнал. Только догадался, что это должен быть ты. А я вот не догадался, что ты за морем так поглупел», возмущался Дак, не в силах примириться с такой дурацкой и опасной шуткой. Ему самому никогда не пришло бы в голову, «Проверять усадьбу Плоский Камень таким вот образом. Это же надо такое придумать. Мы уже не дети, чтобы прятаться в синях и изображать тролли. «Да уж, конечно», — хохотал в ответ на его негодование Брэндальф, не без удовольствия вспоминая детские забавы. «Ты отличный боец, Дак. Когда сюда прибудет канунг Фиалли, ему придется плохо». «Я тебя еще кое-чему научу, мне рауды показали. Я так рад, что ты не струсил. А ты этого ожидал?» Дак был просто оскорблен этой похвалой и отталкивал Брендельва, который все порывался его обнять. «А я догадалась», — ликовала Хельга, прыгая на месте. Теперь уже все это событие казалось ей очень забавным. «Я догадалась, когда увидела его ноги. Красный и зеленый. Ты всегда путал красный и зеленый». «Ну да», — охнул Брендельф. и посмотрел на свои ноги, вернее, на ремешки, которыми крепились обмотки. «Они разные, да?» «Еще бы», — хохотала счастливая Хельга. Брендельф не различал красный и зеленый, и это его особенность немало смешила ее в те годы, когда сын Гудмода жил у них в усадьбе. «Я так и знал, что ты никогда этому не научишься. Если даже я не смогла тебя научить, то не научат и канунг-кваргов». «Да уж, ему и погребальные башмаки так завяжут». «Один красным ремешком, другой зеленым», добавил Даг, уже немного остыв. Ему было стыдно за свой пропавший зря боевой задор, и похвалы Брендельва казались снисходительными, как раньше, когда 12-летний мальчик не годился в сопернике 15-летнему парню. Зато Один и Валькирии сразу поймут, кто к ним явился, без смущения ответил брендельф и, наконец, обнял Дага, чтобы побыстрее прогнать обиду. Сам он ни на кого не сердился подолгу, и не понимал, какой в этом смысл. «Будь здоров, Альвард!» — кричал он, тут же открывая объятия кому-то другому. «Привет, Равнир! Ты что, не женился? А где твое ожерелье? Дашь мне поносить?» «Ты, наверное, у канунга-кваргов заслужил другое, не хуже», — ответил Равнир. «Да уж, конечно», — с удовольствием согласился Брендельф. «Я привез много занятных вещей. И если кто-нибудь пригласит меня на пир, то не останется без подарков». И он подмигнул Хельге Хевдингу. «Я знаю кого-то, кто уж точно скоро будет нашим гостем», намекнула Хельга. «А я знаю кого-то, кто еще не скоро отдышится», вставил Хельги Хёдвинг, намекая на себя самого, и еще раз вытер лоб, а заодно и шею. «Отправляйся домой, Брендельф. Мы уже предупредили твою родню». «Но, боюсь, они приготовили пир не тебе, а волкам и воронам. И я знаю кое-кого, кому еще скажут несколько ласковых слов в усадьбе Лаберг». шепнул Хельге Дак и показал глазами на Брендельва. Но тот был так рад возвращению в родные места и встрече с семьей воспитателя, что не боялся отцовского гнева. Гудмот горячий и сам не прочь пошутить. Через несколько дней жизни в лесной избушке атла уже считала, что здешние места населяет совсем неплохой народ. Жители восточного побережья имели милейший обычай хранить овощи прямо на поле, где они и выросли, В больших ящиках, безо всяких замков, только под крышкой с засовом, чтобы не добрались олени или кабаны. Оказавшись внезапно хозяйкой избушки с очагом, Атла поддалась соблазну отдохнуть несколько дней и пока не заговаривала о том, чтобы идти куда-то дальше. Два раза она ходила тайком прогуляться по округе и натыкалась на такие хранилища, сколоченные из тонких бревнышек, и стоящие на краю кривоватых клочков земли, которые здесь гордо именовались полями. Однажды Атла вскрыла одно хранилище и нагребла полный подол моркови. Морковь пришлась кстати, помятый железный котелок был счастлив. Два дня Атла выжидала, но ничего не произошло. Не похоже было, чтобы кто-то искал похитителей. «Как видно, тут богатый народ проживает», рассуждал Вальгард. «Уж он-то не трогался с места по доброй воле, и вставал с устроенной на полу лежанки только тогда, когда Атла гнала его за дровами. Лошадью больше, лошадью меньше, никто не заметит. А морковь они, как видно, оставляют в жертву местным троллям. Разве у нас кто-нибудь бросил бы еду на поле без присмотра? Ты исключительно умен и проницателен для берсерка, снисходительно одобрила Атла. И Вальгард благодушно ухмыльнулся в ответ. Он охотно прощал женщинам, мелкие насмешки, справедливо полагая, что достоинство медведя не пострадает от комариных укусов. Через несколько дней Атла снова собралась за добычей. У них еще оставалось сколько-то из награбленных припасов, но Атлу уже воротила от сушеной рыбы. Первый разбой, оставшийся безнаказанным, придал ей уверенности, может, здешним жителям и правда ничего не надо. А ей надо, еще как надо, у нее же ничего нет. На этот раз она пошла в другую сторону, на юг. Здесь лес скоро кончился, перешел в какие-то чахловые рощицы из тонких осинок с серыми от холода щечками листочками. Осторожно переставляя ноги, чтобы поменьше мочить ненадежные башмаки, Атла иногда придерживалась рукой за стволы и осинки дрожали, словно хотели что-то ей сказать. Ничего-ничего. Невнятно без голоса бормотала Атла, обращаясь то ли к осинкам, то ли к себе самой. «Такие мы теперь все здесь». Серые, одинокие и дрожжим. Только вы останетесь, а я пойду дальше. В осинник упирался конец длинной камерной ограды высотой в половину человеческого роста. Такими огораживают свои поля и пастбища богатые люди. На поле чернела мерзлая земля с полузгнившими остатками ботвы. Житейская мудрость, привычная и неосмысленная, почти так же, как голос крови у зверя, повернула атлу прочь отсюда. Даже если тут и будет чем поживиться, богач рассердится за свое добро гораздо скорее и сильнее, чем простой бонд. Но соблазнительное хранилище вдруг показалось совсем рядом. Тонкие осиновые бревна, жесткая солома сверху торчит во все стороны. Быстро оглядевшись и нигде не заметив шевеления жизни, атла подхватила повыше подол рубашки, и перебежала по краю поля к хранилищу. Оторвавшись от леса, она испытывала беспокойство и торопилась скорее вернуться под его надежную защиту. В открытом поле ей было так тревожно, что даже руки дрожали. Впрочем, это могло быть и от холода. Деревянный засов разбух, почти врос в скобы и поддался не сразу. Но решимость всегда придавала Атле сил, и скоро она уже подняла тяжелую крышку. Раскопав холодную солому, она увидела округлые желтовато-белые бока брюквы. Не земляника, конечно, но сойдет. Согнув локоть, Атла положила в него три или четыре брюквы, жалея, что у нее нет мешочка или корзинки. Вдруг предчувствие толкнуло ее поднять голову. По дальнему краю поля шли двое мужчин, а на полшага сзади семенила толстая старуха в широченной короткой накидке. Смешно размахивая руками, она, как видно, просила тех двоих, идти помедленнее да До атлы долетали неразборчивые звуки голоса ее еще не заметили как и она не заметила темную одежду среди серых стволов но сейчас мгновенно атла пригнулась и спряталась за хранилище дождалась впервые встреченные на побережье люди показались опасны как звери помня о лошади вальгарда рядом с разоренным собственными руками овощным хранилищем атла ощущала себя преступницей Ее заливал такой страх, какого она не испытывала и во время бегства от раудов. Сжавшись в комок позади бревенчатой стенки хранилища, она стремилась как-нибудь исчезнуть, уйти хоть под землю, только не быть замеченной. Но те трое шли прямо сюда. На спинах у мужчин она мельком заметила ивовые корзинки. «Отсидеться не получится, надо бежать». Стряхнув первое трусливое оцепенение, Атла поспешно бросилась назад к лесу, пригнувшись и теряя по пути брюквы. Она старалась не думать, заметят ее или нет, а сосредоточилась на одном стремлении – скорее оказаться в лесу. Открытое пространство до опушки казалось бесконечным и ненадежным, как тонкий лед. Каждый миг Атла ожидала взгляда, как удара в спину. Страх не давал вздохнуть, а ноги двигали сами собой. Позади раздался короткий вскрик, сразу двух голосов – мужского и женского. Не оглядываясь, Атла разогналась и во весь дух пустилась бежать к опушке, больше не скрываясь. Мерзлая земля то скользила, то проминалась под ногами, подол путался, словно хотел помешать ее бегу. Волосы лезли в глаза, и Атла неслась почти вслепую, лишь смутно различая впереди частокол серого осинника. Преследователи мерещились уже совсем близко, и она напрягла все силы, стремясь к лесу, как рыба к воде. Вот и опушка, протиснувшись между двумя первыми стволами, Атла вдруг ощутила вокруг тишину и пустоту, и разом поняла. Никто ее не преследовал. «Где же они?» Атла обернулась. Те трое стояли почти на том самом месте, где она их впервые увидела. К ней были обращены изумленные, искаженные страхом, и оттого почти одинаковые лица. Глаза вытаращены, рты открыты в немом крике. Язык отнялся. Один из мужчин вцепился в рукоять ножа на поясе, другой прижал ладонь к груди, как видно к эмулету. Старуха подняла руки перед собой, то ли защищаясь, то ли готовясь бежать. Учащенная дыша, Атла вытаращила глаза, что с ними. А потом поняла, они сами ее испугались. Видно, поняли, что сейчас она способна даже укусить. Изумление и ужас противников были нелепы, дикие и даже смешны. Атла хотела засмеяться, вместо этого кашлянула, И звук получился глухим, отрывистым, похожим на лай. Мужчины попятились, старуха слабо всплеснула руками, загребла ими холодный воздух, словно хотела отплыть назад. И атла пошла вглубь осинника, теперь уже не торопясь, наслаждаясь своим призрачным могуществом и помахивая знаком победы, сморщенной маленькой брюквой, держа ее за хвост, как крысу. Она даже запела, вспоминая пиры в усадьбе Перекресток. Троллей грозных недруг... Топора на рати, смел врагов несмелых. Но дальше трех строчек дело не пошло. Собственный голос показался Атле каким-то зажатым, грубым, неприятным. Радость нелепой победы растаяла, мгновенное торжество сменилось тоской, вязкой, как мокрый снег, и непроглядной, как зимние облака. Нашла чему радоваться, Атла снова вспоминала глупые лица напуганных рабов и злилась. На них, на себя, на весь свет. В этом испуге было что-то такое горькое для Атлы. Лучше бы ей их не встречать. Даже брюква стала ей ненавистна, и только из упрямства она не выбросила славную добычу. Надо же будет что-то показать Вальгарду. Пусть знает, что он не один способен наводить ужас своим видом. Задумавшись, Атла не сразу заметила, как впереди мелькнуло еще что-то живое. До избушки оставалось идти всего ничего. Она ощущала себя почти в безопасности, как вдруг из-за елей выскользнула человеческая фигура, атла вздрогнула, подалась назад, впившись глазами во встреченного. И застыла в изумлении. Человечек, с мелкими семенящими шашками, спешащий ей навстречу, ростом был с десятилетнего ребенка, но по сложению казался взрослым мужчиной, чуть толстоватым, но довольно-таки ловким. Облезлая меховая шапочка сидела на круглой голове боком. Даже не без некоторой лихости, на ходу человечек кутался в короткий меховой плащ, пряча руки. Не замедляя шага, он проскользнул мимо атлы и скрылся между деревьями. На нее он лишь бросил беглый, нагловато приветливый взгляд и ухмыльнулся, показывая зубы с одной стороны рта. Его ухмылка казалась заговорческой. Точно они с атлой шли независимо друг от друга, по одному и тому же делу. Притом такому, какое не делает им чести. Обернувшись вслед проходящему, Атла сразу же потеряла его из виду и снова осталась в лесу одна. Встречи с людьми, которых она так боялась, прошли нелепо. Сначала ее испугались, потом не заметили. То есть заметили, но не удостоили и словом. Атла почувствовала растерянность. Подобного равнодушия, беглой ухмылки она не ждала. Если бы встречный накинулся на нее с расспросами, даже обвинил бы в краже брюквы, Это было бы понятно. Что здесь за странная местность такая? Она ничего не понимала. Уж не померещился ли ей этот карлик? И вдруг Атле стало так страшно, что на глазах выступили слезы. Земля дрогнула под ногами, захотелось уцепиться за ближайшее дерево, чтобы не провалиться куда-то. Карлик. Маленький рост, суетливое проворное движение, нагловатая ухмылка. А я все про тебя знаю. тролль. Никогда в жизни Атла не видела троллей. Дождалась вот. Они с Вальгардом забрели в местность, где хозяйничают тролли. Сразу все стало пугающе ясным. Даже непонятное добродушие здешних жителей приобрело зловещий смысл. Лес, только что бывший надежным убежищем, вдруг наполнился угрозой. Деревья превратились в толпу врагов, за каждым стволом шевелились и скалили зубы тролли. Они даже не прячутся, открыто показываются на глаза «Знаю, что добыча не уйдет». Задыхаясь от бега и прижимая руку к груди, Атла ворвалась в избушку и принялась теребить Вальгарда. «Уходим отсюда!» – сдавленно выкрикивала Атла, сквозь боль в груди, жадно стараясь вдохнуть. «Здесь тролли. Я сама видела одного. Нужно уходить, здесь дурное место». «С чего ты взяла?» – лениво ответил Вальгард, даже не приподнявшись и вяло отмахнувшись от Атлы, как от назойливой мухи. Скорее всего, он разобрал лишь одно слово из десяти. «Здесь совсем неплохо». Атла не ответила и молча села на край лавки. Проклятую брюкву она положила рядом с собой, осторожно, как гусиное яйцо. Спокойствие Вальгарда опять сбило ее с толку. В последнее время это у всякого получалось так легко. Только что она была полна ужаса и стремления поскорей сбежать отсюда. Но несколько слов оглушили ее, и наполнили растерянностью. Может быть, это все пустое? И тролль ей померещился? А те двое на поле тоже померещились? Великий Один, да хоть сама-то она, Атла-сова, есть на этом свете, или она тоже морок? Только чей? Узнать бы, и уж он-то за все ответит. Молча сидя на краю лавки, Атла пыталась нащупать свое место в пространстве. С одной стороны были люди, которые испугались ее, а с другой тролль, которого испугалась она сама. А она очутилась посредине на какой-то грани, узкой, как кончик иглы, и темной, как вода в проруби ночью. «Что тебя напугало?» — расспрашивал тем временем Вальгард. «Ты кого-нибудь встретила?» «Да». Атла, наконец, нашла в себе силы кивнуть. «Сначала трех человек на поле. А потом тролль в лесу. Он мне подмигнул». «Но ну, не укусил ведь?» — усмехнулся Вальгард. «Может быть, то ему понравилось. Ты уверен, что это был тролль?» Атла опять кивнула. Вспоминая краткую встречу, она все больше укреплялась в своей догадке. И не внешность малорослого толстяка, и не его поведение тому причиной, а то чувство, которое в ней осталось, как будто она погладила ладонью изморозь на камне. Холодно, шершаво, тает и течет. Холодно, зыбко, неопределенно, вся ее жизнь стала такой вот. а все эти проклятые фьялли. На глаза ее снова навернулись слезы, но теперь это были злые слезы. Атла до боли сжала кулаки, страстно желая своими руками передушить все это племя, что выгнало людей из домов и отдало живых во власть нежити. Перед глазами возник, как из туманной мглы, ее угол на кухне-перекрестка, прялка с в нижней доске, за которой она просидела столько дней и вечеров. Нельзя сказать, что ей жилось весело, но она привыкла и думала, что так будет всегда. А потом, зарево пожара над лесом, лица тех, кто теперь умер, лица тех, кто не пустил их ночевать, и опять того тролля, который посмотрел на нее, как на свою. «Надо уходить отсюда», — повторила она, слыша, что голос стал ломким и гнусавым от слез, но уже не стыдясь их и не стараясь скрыть. «Я боюсь». «Здешние люди тоже боятся», – спокойно ответил Вальгард. «Должно быть, они и меня приняли за тролля тогда с лошадью». «И тебя приняли за тролля, так что нам нечего бояться». «А настоящий тролль ко мне не подойдет». «Он сам меня боится». Вальгард посмотрел в угол возле двери, где сложил свое оружие. Отблеск сочага выхватил из тьмы край красного щита. В перекрестке было принято, чтобы в гриднице щиты вешались над местами их хозяев, и потому щиты Орма, красной с желтой поперечной полосой, и виднира, бурый с синим кругом возле Умбона, нередко летали туда-сюда, опрокидывая посуду со столов. Луна и солнце делят место на небе, смеялись домочадцы. «Да уйми ты своих медведей!» Визгливо взывала к мужу Фру Брюнхельд, а он только хохотал в ответ. Не зря хозяйке досталось имя Валькирии. «Всего этого больше нет и никогда не будет. Надо уходить отсюда». повторила Атла, и сама знала, что идти некуда. «От своего страха не убежишь, как от самого себя», заметил Вальгард и снова улегся на охапку еловых лап, покрытых плащом. Для него это место было достаточно удобным. «Хочешь быть смелым – будь. Гони прочь страх, пусть он проваливает, а мы сами здесь останемся. Здесь совсем неплохое место. Мы видели гораздо хуже. Или ты все забыла, а идти дальше – куда?» «Впереди только море. Еда у нас еще есть. Ты что-то принесла?» Атла посмотрела на брюкву и скривила губы. Но усмешки не получилось. Ее раздирали два противоречивых чувства. Хотелось немедленно бежать отсюда прочь, но в то же время казалось, что на всей земле ей нет места».